Глава 12. Часом позже, около восьми вечера, мы сидели в комнате, предоставленной Вульфу, и ели прямо с подносов, что Вульф позволял себе только во время завтрака. Однако он не сетовал на это. За едой Вульф никогда не говорил о делах, и мы были рады хоть на время избавиться от нашего клиента. Осгут объяснил, что его жена сегодня не выйдет, дочь останется с ней, и поэтому, может быть, не стоит затевать ужин в столовой. Вульф вежливо согласился. Комната у него была просторная и удобная, одно из кресел вполне подходило для его туши, а кровать могла вместить даже двух таких, как он. Сначала я подумал, что тягостная атмосфера, царившая в доме, отразится и на кухне, но барани отбивные с фаршированными помидорами оказались на редкость вкусными. Салат был хуже, чем у Фрица, но все же вполне съедобен, зато пирог с тыквой заслуживал всяческих похвал. Столкновение Озгуда с Водолом и капитаном Барроу было, видимо, кратким, поскольку когда я вернулся, все уже успокоились. Ждали, как я понял меня. Капитан собирал отпечатки пальцев у всех, кто находился в доме Прата в прошлый вечер. Поскольку у Вульфа отпечатки пальцев уже сняли, я тоже решил не отказываться. Сделав оттиски со всех моих десяти пальцев, капитан объявил, что теперь отправится к старшему скотнику, и по предложению Вульфу с ним и пошли Озгут и Макмиллан. Прат отбыл к себе, а мы остались с окружным прокурором. Воддл был рад сотрудничать, как заявил он сам, с представителем Фреда Осгуда. Более того, он уже ведет расследование и намерен продолжать его с полной беспристрастностью. Алибы не указалось ни у кого, кроме Лили Роуэн и меня. Вчера после ужина все разошлись около 9 часов. Вульф поднялся к себе и улыбился в чтении. Брат пошел в кабинет рядом с гостиной, чтобы заняться деловыми бумагами. Берт показал Макмиллану. Его комнату наверху, и тот прилег поспать до часу ночи, когда надо было сменить меня на посту у загона. Он спал чутко и проснулся от моих выстрелов. Каролина немного побыла на веранде, а потом перешла в гостиную и сидела, листая журнала. Джимми находился на веранде вместе с сестрой, а когда та ушла, остался покурить. Он слышал голос Лили и мой, когда мы шли вдоль забора загона, но ничего больше». Берт с десяти часов помогал на кухне мыть посуду, затем слушал радио и больше ничего слышать уже не мог. «Дэйв Смолли?» – Воддл знал, что Клайд Озгат в свое время выгнал его. «Расстался со мной без четверти девять, пошел в свою комнату при гараже, побрился и лег спать». «Побрился?» – с недоумением спросил Вульф и получил от Водл объяснение, что Дэйв всегда бреется по вечерам, поскольку утром до завтрака он слишком голоден, а после завтрака просто нет времени. Таким образом, заключил Водол, любой из этих людей мог совершить убийство. Правда, когда мы спросили, почему кто-нибудь из них мог бы желать смерти Клайда Озгуда, уверенности у прокурора поубавилось. У ни одного человека не было ни малейшего повода для убийства, разве что у с Смолли, но тот всегда был просто безобиден. Предположим, кто-то застал Клайда, когда тот пробирался к быку. Будь это брат, он бы просто приказал ему убраться. Джимми дал бы Клайду поморье. Макмилла схватил бы его за шиворот и перебросил через забор назад. «Дэйв заорал бы, призывая на помощь. А если бы Гудвин, который сторожил БК, «Я же объяснил», — вежливо прервал эти обсуждения Ру «что убийство было задумано заранее. Вы осмотрели БК? «Да», — и Сэмлейк осматривал его, и полиция. У него было одно кровавое пятно на морде, и немного крови запеклось на рогах. «А как насчет травы около шланга и рукоятки кирки?» Мы послали кирку в Олбани на исследование. В обнаружено несколько сгустков, похожих на кровь. Их тоже послали на анализ. Результаты будут известны завтра. Если подтвердится, что кровь человеческая, неужели вы по-прежнему будете утверждать этот вздор, будто Клайд полез к быку с угощением, зараженным сибирской язвой, а бык, съев его, обиделся и забодал Клайда? Если будет подтверждено, что кровь человеческая, это, конечно, подкрепит вашу версию. Я же сказал, что готов сотрудничать, но не принимаю вашего сарказма. Фу, пожал плечами Вольф. Не думайте, что я не понимаю, в каком положении вы оказались. Вы уверены, что произошло убийство, но на случай, если вы не сможете его раскрыть, хотите убедить общественность, что это не так. Вы ни на шаг не продвинулись к раскрытию преступления, не видите для этого никаких возможностей. Если бы не я, то прекратили бы все попытки и объявили о смерти Клайда Озгуда в результате несчастного случая. «Вы обвиняете меня в нежелании вести расследование?» – завопил водол, брызгая слюной. «Я прокурор этого округа!» «Помолчите. Прекрасно знаю, что Клайд Озгуд убит, вы позволили себе выдвинуть против него дурацкое обвинение в попытке отравить!» Вульф внезапно замолчал и вздохнул. Вы, прошу прощения. Я лишил себя права при... попрекать вас даже этой глупостью!» «Я держал это дело в руках целиком, вот так!» Он показал сжатый кулак, а затем выпустил его. Пальцы Ульфа разжались. «Вы хотите сказать, что знаете кто?» «Я хочу сказать, что был ленив и полон самомнения. Можете это цитировать. Забудьте, что я обрушился на вас, это не относится к делу. Вы сделали все, что могли. И я тоже. В этом-то и загвоздка. Моих усилий сегодня оказалось недостаточно. Но все еще изменится. Можете оставить надежду на то, Чтобы объяснить смерть Клайда несчастным случаем, мистер Уодл. Вам это не будет позволено. Вскоре возвратились Макмиллан и капитан Барроу. Все разошлись после того, как Вульт договорился с Макмилланом, чтобы тот зашел к нам в 9 вечера.